становясь образованнее, смелее, речистие. Иногда Алешка возвращался поникший и печальный, ничего не мог рассказать. Не помогал и тетрадь. Скобеев утешал его. Не унывай, Алексей, душа, не унывай. И сразу Москва строилась. Сегодня не понял, завтра поймешь. Вот погоди, разовьешься побольше, многое станет доступным. Алешка отмалчивался, Тайне яро на себя злился. Лопух длин науки. Другие люди, как люди, все уразумеют. Только я один темный, как пенек в лесу. Болван способны. Но как бы Алешка в гневе не обзывал себя, он понимал, что способности тут ни при чем. Прав дядя Тихон. Знаний не хватало, чтобы понимать сложные вопросы хитрых наук. И потому что в глубине души он хорошо понимал это, Огорчения его быстро проходили, помогали и утешение Скобеева. У тебя мил человек все впереди, ты еще не такое научишься постигать. Вот мое дело другое. Хоть не старик, а в гору уже не побежишь, одышка давит. Давай-ка садись ужинать, а потом читать Максима Горького будем. Они ужинали и принимались за чтение и плавная певучая речь писателя двумя-тремя волшебными фразами пробуждала воображение, переносила совсем в иной мир. Собственные огорчения исчезали бесследно, как исчезает первый и никогда землю обогреет лучистое солнце. Да мало-помалу привыкал Алешка к городской жизни. Раздумывая в иные минуты о себе, о своем теперешнем положении, он был доволен. Правильно сделала Прасковья Тихоновна Скобеева, что отправила его в город. Иначе нелегко было бы устоять ему под натиском Михея Колупаева и Маложировского Мельника. Еще труднее было бы найти новое место в Песочной. Но чем дальше, тем сильнее занимала его одна мыслишка. Хорошо ли он поступает, не отыскав до сих пор Мочку Степину? Ведь жили они у Ивана-солдата в его старой, покосившейся избе, как брат с сестрой. Может быть, ей сейчас требовалась какая-нибудь подмога, а, возможно, Мотька прочно встала уже на ноги. Давно еще доходил слух до деревни, что учителя помогли ей определиться в какое-то учебное заведение. Поразмыслив недельку, Алешка поделился своими тревогами со Скобеевым. Тот выслушал рассказ парня заинтересованно, внимательно и не сдержал упрека: «Не делают так, дружище Алексей, верные товарищи. Давно надо было отыскать ее. А как ее найдешь, где Тихон? У каждого встречного не станешь спрашивать. Не знаете ли, гражданин мол, Мотьку Степину? Народу здесь тысячи». Алёшка развел руками, искренне озадаченный. «Ну, это проще простого», воскликнул Скобеев. «Имя и отчество ее знаешь, фамилию знаешь, год рождения и место рождения знаешь?» «Все знаю. А раз знаешь, пригоревать не приходится, на улице Роза Люксембург помещается адресный стол. Там тебе квартиру любого жителя города скажут, только запрос сделай». «Вот это да», — изумился Алешка, присматривая Скобееву и решая про себя, не шутит ли тот. Именно трудности в поисках мочки, которые ему представлялись непреодолимыми, и останавливали его. «Вот подожди еще денька два-три, покрасим катер, и я с тобой сам скажу, пообещал Скобеев, видя, что парень о многих сторонах городской жизни не имеет никакого понятия. Алешка засмеялся, постучал пальцами по лбу, сказал о самом себе, как о постороннем. — Ну и болдаже ты. Даже и в ум не пришло, что есть такой на свете стол, которому все адреса известны. — А как же, мил человек, здесь город, здесь всех прописывают, и тебя я уже прописал. — Вон, посмотри мою домовую книгу. Почти весь вечер Алешка горячо расспрашивал Скобеева о городских порядках. Кобеев охотный даже с увлечением, рассказывал парню о почте и пожарной охране, о водопроводе и канализации, о телеграфии и телефоне, о городских складах продовольствия и топлива. И удивиться же Матрена, когда явлюсь к ней, засыпая, думала Лешка, заранее радуясь этой встрече.